Глава 4. Приближение к истине Денис Калинин получил образование в престижном Московском институте по специализации «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» отучившись два года взял академический отпуск и пошел служить в армию там решилась его карьерная судьба бойцом перешедшим по собственной воле студентов солдаты заинтересовался начальник особого отдела человек бывалый выполнявший свою работу без привязки к зарплате Некоторое время особист присматривался к юноше беседовал с ним на отвлеченные темы удивлял осведомленностью о жизни подопечного а потом, С повышением должности и их званий Калинина перевели в новое подразделение при штабе бригады, где он занялся помощью офицерам в освоении тогда еще мало распространенных информационных технологий. Отслужив, Денис возвратился в институт продолжать учебу. Окончил с отличием и был приглашен на работу в научно-исследовательский институт оборонного назначения. Молодых специалистов в те годы было очень мало на производстве и лабораториях. А Калинин еще и выделялся старательностью, отличным знанием своего дела, общим кругозором, поэтому привлек к себе внимание начальников. Вскоре по направлению администрации учреждения он снова взялся за учебу по специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем». По окончании вернулся в НИИ. Отработал несколько лет и был уже в должности заместителя начальника отдела, когда получил предложение участвовать в особо секретном проекте. Недолго думая, согласился. Пройдя ряд серьезных проверок, растянувшихся на полгода, Калинин был зачислен в инженерную группу, создающую систему мониторинга и дублирования коммуникации стратегического уровня. Эта работа заняла два года. Когда система была создана и обкатана на тестовом участке, а затем доработана по результатам апробации, ее смонтировали и запустили на объекте. Новое оборудование требовало присутствия инженеров-разработчиков, поэтому управляли ею на начальном этапе те, кто создавал. Так Денис Михайлович Калинин стал служащим уже в звании подполковника на одном из сверхсекретных объектов, расположенном невдалеке от столицы, глубоко под землей.